Глава 20: Приворот, отворот, поворот. Перед глазами встал труп с прямолинейным мужским кокетством интересующийся «А вашей маме дохлый зять не нужен?». По спине пробежал холодок. Все еще стоящий перед глазами мертвый жених намекал, что при жизни он был каким мужиком. А сейчас уже ахаха, прекрати. И опасности для женской чести уже не представляет, я надеюсь. Рядом вовсю ревела невеста, бормоща что-то про большую любовь и про... Ой, как страшно. «Скажи, ведьма, тебе большая любовь нужна?» Тормошили меня бесы. «Ну что, будем девку спасать? Иначе утащит. Может, такая любовь раз в жизни бывает, а больше и не надо». Я обернулась на кладбище, понимая, что искренне боюсь большой любви. «Ладно, не реви». Посмотрела я на несчастную желтую девку. «Что-нибудь придумаем». «А как вообще от него избавиться?» Спросила я бесов. Груша пребывала под таким впечатлением, что ведьма, разговаривающая сама с собой, ее ничуть не смущала. «Ты узнаешь, что она сотворила? А потом и думать будем!» – тормошили мою совесть бесы. Трясти грушу долго не пришлось. Она выложила все как на духу, рассказывая про то, как решила приворожить пропавщего жениха. Заодно я узнала о нем почти все. Наверное, меня должно было утешить, что при жизни это был первый парень на деревне. «Ничего себе! ты ж тебя умел. Ужасались бесы, поглядывая на грушу, которую я мечтала скушать. «Как приворот перекинуть?» Спросила я, глядя на беса. «Проще простого! Пусть на тебе его отдаст!» Захлопотали бесы, бегая вокруг меня. «А дашь мы сами! Ущей, как бы руку протянет, так и приворот отдаст! А ты как бы заберешь! Делов-то! Ты ж ведьма!» Груша с радостью вручила мне своего жениха, когда мы почти подошли к деревне. «Мама! Папа!» Бросилась груша к родителям, которые уже успели три раза посидеть. «Девку берегите!» – кивнула я, ковыляя домой. В голове взрел хитрый план. Отворив двери избушки, я схватила колдовскую книгу. «Так, где-то я видела тут кое-что. Ага, нашла. Заметь, и свечка ей не нужна, в темноте видит». Порадовали меня бесы, когда я задумчиво искала подходящую вещь. «Ты что удумала?» Насторожились бесы, когда я стащила со стола алые бусы, подаренные мне за приворот, всех вась в радиусе трех километров. Оберег буду делать, жениха на болот заманивать. Усмехнулась я коварно перебирая бусинки. А от болотника оберег себе сделаю. Есть тот такой, написано, что действует. Пока я раскладывала бусы и свечки, бесы собирали траву, которая понадобится. Так, зуб покойника, прочитала я, вопросительно глядя на бесов. Нету зубов покойника, у все поиздержали, писнула Анчутка. А новых ни на ковыряли, поддакнул Антипка. Тут крикса по избам ходила. У все зубы раздали, целую челюсть. «И... украденный в полнолуние саван заложенного покойника, прочитала я, поглядывая на кучу хлама. Тоже нет. Развели руками беса. Чего нет, того нет. Ладно. Надеюсь, зуб сам придет. Вспомнила я, что у меня тут личная жизнь с кладбища ковыляет. Ветер задувал в дымоход. Домовой кряхтел и сопел за печкой. «А саван где, брать?» койника караулить», — пожали плечами бесы. «Но не простого, а не чистого. Ещё в полнолуние!» «А другие способы есть?» — Просила я, понимая, что слегка поторопилась с хорошим настроением. Покойный в моем воображении Вася игриво подмигивал мне, намекая, что изменять не планирует. «А что если...» Зашушукались бесы, отойдя в сторонку и поглядывая на меня. «Да не, она не согласится!» Отмахнулся рукой Антипка, утирая пятачок. «Вы там о чем?» Спросила я, слыша, как кто-то стучится в дверь. «То там!» Спросил домовой печки. Я выглянула в окно, видя стоящего на пороге покойного ухажора. «Нет, ну хоть бы цветы принес! У тебя что, на кладбище цветов нет?» а Заметила я, храбрясь изо всех сил. Бледное лицо выглядело жутковато. Жених стоял, не шелохнувшись. «Знаешь, — заметила я, понимая, что не готова к визиту, — я тут подумала, а почему бы тебе не изменить меня?» Наверное, Вася стоял как вкопанный и маниакально стучался в дверь. Где-то вдохлом теле теплило столько любви и обожания, что он продолжал стучать в надежде, что я открою. «Да ты что такое предлагать?» прошелестели бесы. И тут я вспомнила, что дом должен охранять домовой. «Эй!» «Иди, отгоняй, у нас тут гость непрошенный!» Гаркнула я в сторону печи. «Пришел вон!» Послышался скрипучий голос, а в дверь снова постучали. Пока я делала баррикаду, бесы что-то жарко обсуждали. что если?» «А нет, а нет а еще? «Так, на что я там не соглашусь?» Спросила я, подозрительно глядя в умные хитрые глаза. «Знаем мы, как вещи раздобыть!» Переглянулись бесы. «Да вот только выкладывать те...» Прокашлялась я, слыша, как ко мне снова стучится большая любовь. Бесы шептали мне на ухо плана, я округлила глаза, поглядывая сторонам. «Вот!» Скромно заметила анчутка, водя копытцем по старым половицам и пряча лапки за спиной. «Нет, я к болотнику не пойду за саваном», – опешила я. «Нужно что-то думать». И тут в дверь послышался еще один стук. «А ну подвинься. Донесся до меня бас. Он был очень знаком, поэтому я бросилась к окну. «Пши вон!» домовой домовой запечкой, когда дверь открылась. «Я защищал как мог!» На пороге стоял знакомый банник. Позади него седой гармонист. А дальше целая вереница очень своеобразных гостей. «Вот это ведьма банник сожгла!» Указал на меня рукой банник и все дружно посмотрели на меня. «Всегда пожалуйста!» Заметила я чувство, что мне становится страшно таких экскурсий. Гармонист плюнул соломинку, надвинул картуз, пока за спиной банника бушевали недовольные личности, претендующие название нечистой силы. «Так что праздновать свадьбу, и топливный цепутин здесь. Больше нечистых мест не осталось!» Развел руками банник. «Подвинься, «А-а-а!» «Опешила я, видя, как ко мне бесцеремонно вползают, влетают, бегают гости!» «Господа!» — дёрнулась я, словно с меня спала оцепенение. «Избушка не резиновая, вы там что Это...» Невеста была бледной растрепанной девушкой с мокрыми волосами. На ней была мокрая рубаха, украшенная водорослями. Жених напоминал козла снизу и в душе. «Ты это...» — дёрнул меня анчутка. «Ты с ними поосторожней, они могут и сожрать тебя под конец». «Что?» Ужаснулась я. И что делать? Может, бежать? Не я. Вернул меня Антип опасливо глядя на гостей, которые чувствовали себя как дома. Тебе нужно им понравиться, как гармонист. Он-то, видишь, полезный, поэтому живой. Ой, не обновили мой берег на избу. Ой, говорил, я никто не напомнил. Беда! Ведьму! Ведьму! Наседали на меня представители нечисти, пока я видела, что гости только собираются пока не собирались с духом, чтобы отомстить мне за баньку. Время! До петухов!» прошептал перепуганный Антипка, дернув меня за рубаху. «Васенька показался мне вообще пустяком. Ну, ходит покойник, и пусть себе ходит. Я ему что, мешаю?» <кхем> <кхем> «Дорогие! Черт и утопленница!» Едва ли не дрожащим голосом заметила я, беря себя в руки, и глядя на счастливых новобрачных с улыбкой. В этот момент все притихли уставившись на меня, мол, продолжая, интересно. В этот знаменательный день очень официальным голосом, продлевающим мне жизнь, произнесла я, чувствую, что накаркала себе расписание. «Мы собрались здесь, в этом зале, кухне, спальне, гостиной, санузле по совместительству. Я видела, что нечисти ужасно нравится, они одобрительно кивают. Чтобы отпраздновать ваше мракосочетание!» взахнула я, чувствуя, что у меня дергается глаз. Все дружно захлопали, затопали. Дверь открылась, а гости все еще стекались, как вдруг я повернулась, видя знакомое лицо. Внутри все ухнуло, а я подняла бровь. «Я не опоздал?» Послышался голос болотника, явившегося на свадьбу собственной персоной. «Согласен ли ты, уважаемый черт?» Кхм -кхм", Прокашлялась я, стараясь держать себя в руках. «Взять жену...» Эту очаровательную утопленницу. И пока эм, я подсмотрела в раскрытую книгу на странице обереги. Полынь, железо, чеснок и прочие обереги не разлучат вас. Спросила я, стараясь держаться. Согласен. Заметил жених. А вы, очаровательная утопленница, согласны ли вы взять мужья этого замечательного черта? Спросила я. Утопленница что-то пробулькала и кивнула. Властью данной мне Произнесла я, поднимая глаза И видя перед собой зелень чужих глаз Объявляю вас мужем и женой Все, можно жрать ведьму Писнул кто-то из гостей Куда жрать? Возмутилась я Глядя, как появляется стол со скатертью Везде загораются свечи Это только начало А кто вам культурную программу вести будет, а? Горько! Заорали гости, пока я присела на краешек Да Доигралась Послышался голос совсем рядом. «Не захотела приходить по-хорошему или по-плохому?» «Значит, это ты!» Пошептала я, чувствуя, что эту ночь я не переживу. Зов я на тебя, ведьма?» Послышался сладкий голос на ухо. «Очень зов. Может, договоримся?» С надеждой спросила я, чувствую, что мне сегодня зажигать весь остаток ночи. И мне бы еще одного покойника убрать. Как многого ты хочешь, сладкая. Моя. Послышался тихий голос. Значит, цена будет высока. Ты согласна? Ты согласна?